Глава 10. Его подбросило. Я не думала, что человек может так быстро вскочить на ноги. Мгновение, и Людвиг уже подобрал лежащую рядом лопату, перехватив двумя руками словно топор. Всю тоску и задумчивость как ветром сдуло. Я только замерла, прислушавшись. Тихо. Долго тихо. Только напряжённое дыхание Людвига. Я тоже поднялась. Он не придёт сюда, сказала почти уверенно. Здесь кладбище, освещённая земля, хорошая защита. Здесь обернуться нельзя. Если и придёт, то как человек. А людей вы не боитесь? И я и оборотней тоже не слишком боюсь. Я словно сама себя успокаивала. Я ведь маг, не забывайте, могу справиться. Вы убьёте его? И это так. А вы не хотите, чтобы я его убивала? Он ведь ваш брат. Людвиг фыркнул, даже немного зло. На это не на меня злость. Да бросьте, я никогда в жизни его не видел. Даже не знала о нём. Он убил мою мать, нашего соседа, кучу людей. Как я могу жалеть его? И даже если с матерью я понимаю, что она и сама виновата отчасти, хотя всё равно это не укладывается в голове, то с остальными он ведь уже не человек. Это не повернуть назад. Не человек, согласилась я. Если оборотень попробует человеческую кровь, то тьма начнёт потихоньку проникать в его душу и разрушать. Это необратимо. Кем бы он ни был, но да, вы правы, он больше не ваш брат и никогда не был. Только формально по крови. Сядьте, всё хорошо. Сюда он не придёт. И даже если придёт, то у меня сигналки раскиданы. Я услышу заранее. Сядьте. Положите лопату. Он посмотрел на меня, выдохнул И словно только сейчас заметил лопату в руках. Смутился, положил. Простите. Я покачала головой. За что? У вас абсолютно нормальная реакция защищаться, если грозит опасность. Он усмехнулся. Я не очень-то умею драться, это так испугался. Неважно, сказала я. Всё правильно. А нам теперь что, здесь сидеть, пока его не поймают? спросил он. До ночи? Или вдруг нахмурился, словно только понял что-то важное. Ночью он придёт за мной, да? Он ведь не просто так воет, он убил мать и теперь пришёл за мной. Он обернётся, нападёт, и тогда вы сможете поймать его. Людвиг смотрел мне в глаза, очень спокойно. Внимательно. Я не могу обмануть сейчас. Да, сказала я. Так и будет. Но если вы опасаетесь за свою жизнь, то я провожу вас в участок, там он точно до вас не доберётся. Но тогда его будет сложнее выследить и поймать. Я кивнула. Хорошо, сказал Людвиг. Я не боюсь. Скажите, что от меня требуется, я сделаю. Его надо остановить. Он боится, конечно, но все сделает правильно. Мы сидели в его доме, на кухне. Я понимала, что Людвигу здесь не уютно и не хорошо. Я видела, как ему хочется зажмуриться и по сторонам не смотреть. Потому что всё это напоминает о матери, о другой жизни, о том, что не вернуть. Это нелегко. Сначала думала, что можно пойти ко мне, но у меня маленькая квартирка на втором этаже, кругом полно соседей. Не самое лучшее место для засады на оборотня. Могут пострадать случайные люди. А у него свой дом, сад вокруг. В саду под прикрытие магических щитов Притаились наши с ружьями, заряженными серебром. Под щитом оборотень не учует их, если только не столкнётся нос к носу. Мы сидели за столом, молча по большей части. И ещё, когда мы уходили с кладбища, я видела, как Людвиг задержался на минутку, тихо, стараясь моё внимание не привлекать, снял с шеи шнурок, на котором серебряная подвеска в мешочке, и повесил на оградку одну из могил. Оставил. Быстро догнал меня, молча ничего не говоря. Снова неловко улыбнулся. Вот так, значит. Это ведь было важно для него раз носил столько лет, а теперь оставил на кладбище. Прах к праху, даже если это прах давней любви. Пусть так. Я не стала ничего говорить. А сейчас сидела у него на кухне, наблюдала, как он варит для меня кофе. Удивительно, но при такой мамаше кофе Людвиг отлично умел варить. Сказал, научился, пока был студентом и жил сам. По-хорошему, тогда, получив диплом, не стоило возвращаться. Но мать всё писала, как ей тяжело и плохо одной. А он сам, у него, пожалуй, особых планов не было. Он вернулся, у него ведь никого, кроме матери, а тут родной город, он все знает. Да и в оркестр позвали сразу. Простой путь. Теперь, наверное, будет лучше уехать. Его в Орден приглашали, все же столица. И тут он как-то неуверенно глянул на меня. А. А вы не думали переехать в столицу? Осторожно спросил он. Поехать с ним? Как-то уж преждевременно о таком. Я не готова. Но ведь не с ним, просто самой поехать. Нет, сказала честно. Мне здесь нравится, я переезжать не хочу. Людвиг вздохнул, окинул кухню тоскливым взглядом. Да, сказал он. Вы правы. С другой стороны, можно продать этот дом и купить другой, где-нибудь у Зелёного моста, например. Здесь я точно не смогу жить. А в другой район переехать, почему бы и нет? Облизал губы. Смешно. И в то же время трогает вдруг до глубины души, потому что он думает обо мне. Даже если мы не говорили ни о чём таком, он всё равно думает. Это так отчётливо читается в его глазах. Он тоже чувствует то, что между нами происходит, и не хочет это терять. Уезжать не хочет. А кофе такой вкусный, ароматный. Мы тихо сидим. Днём на кладбище говорить было как-то легко, а теперь ничего не выходит. Но в этом нет неловкости, есть мягкая, тягучая тишина. Есть что-то мучительно щемящее и правильное. И это очень правильный человек рядом со мной. свой. Пусть я и знаю-то его всего 3 дня. Я смотрю на него, разглядываю, хочется, чтобы это не заканчивалось никогда, потому что сейчас в этом моменте мне так хорошо. Но за окном неумолимо темнеет. Ещё немного. И даже не успеваю понять, когда Людвиг берёт меня за руку. Он словно тянется за чем-то на столе, а сам накрывает мою руку. и мои пальцы осторожно поглаживает без слов чуть поджав губы словно понимая что не стоит делать этого но сопротивляться невозможно тогда я накрываю его руку второй рукой и это хорошо и как-то по-дурацки в то же время как школьники потому что я вижу как расширяются его зрачки как меняется дыхание да я и сама не за ручку его хочу подержать но это не сейчас там О, баротень, где-то во дворе нужно быть на чеку. Но у меня так отчаянно колотится сердце, и надо что-то делать с этим, так нельзя. А когда вы решили заняться музыкой, господин Лаубе? спрашиваю я первое, что мелькает в голове. Он вздрагивает, и я убираю руки обе под стол. Он отвечает, и мне даже чуть неловко сначала. Но неловкость быстро уходит. Я вижу, как он осторожно улыбается мне. Он понимает. Всё хорошо. Просто не сейчас. Скорей бы уж. Пусть уж что-то решится. Пусть он придёт, и мы попытаемся о чём-то говорить. Я почти вскрикиваю от радости, когда звенит сигнальная нить. Людвиг не слышит этого, только я слышу. Замираю. Но он видит Он здесь, да? – спрашивает напряженно. И все вдруг меняется. Я киваю, вижу, как Людвиг поднимается, как берется с стола нож. Что бы я ни говорила ему о своих способностях, а куча полиции за окном, он готов защищаться сам. Это правильно. Но главное, чтобы первый в бой не полез, а то с него останется. Это сидит в нем глубоко, волчий инстинкты, и с этим ничего не сделать. Спокойно, говорю тихо. Только не лезьте первым, господин Лаубе. Я не лезу, так же тихо говорит он. Но нож сжимает крепко. Вторая сигналка. Оборотень уже близко. Я готовлюсь, читаю заклинание про себя. Всё, что нужно будет потом только бросить в волка попасть. И если не попаду, у меня ещё есть пистолет. Но заклинание верней. Я не боевой маг, конечно, но кое-что умею. Не так быстро и не так эффективно, но разок хруст веток за окном. Раз, потом другой. Я почти готова. Почти. И тут вдруг со звоном лопается стекло. Удар. Звериный рык. Через окно в нашу кухню влетает здоровенный волк. Я вздрагиваю от неожиданности слишком близко, и почти завершённое заклинание срывается с кончиков пальцев и улетает в сторону. Ох, я даже вскрикиваю. Не пугаться никогда. Пистолет. Пока я прихожу в себя и пытаюсь что-то выхватить, Людвик успевает встать между мной и волком, надёжно закрывая. Волк скалит зубы, рычит. Оди, назад. Нельзя, назад, ещё мгновение, я выхватываю пистолет, снимаю с предохранителя, взвожу курок, быстро. С такого расстояния не промахнуться. Но только Людвиг загораживает мне всё назад. И тут же грохот выстрела бьёт по ушам, и снова волк перед нами вскидывается на задние лапы, вскрикивает совсем по-человечески, так отчаянно и жалобно скулит, а потом падает на пол. Я не успела но это не важно за окном в ночной темноте я вижу Вебера с ружьем это он стрелял он на чеку и он профессионал это его работа не моя и это все трясущейся рукой кладу пистолет на стол Людвиг поворачивается ко мне все волк на полу меняется в смерти снова становясь человеком он лежит на спине у него лицо Людвига И это почти противоестественно. До слёз. У меня трясутся руки, на меня ещё ни разу не нападали вот так. Тихий город, тихая работа. Я даже толком не понимаю, как это происходит. Понимаю только, что я уже стою, обнимаю Людвига, а он обнимает меня, гладя по спине. Всё хорошо. Всё закончилось. Вот и всё. и я всхлипываю, уткнувшись носом ему в шею.